Глава 12 На следующий день Шафран стояла возле полицейского участка и тревожно переминалась с ноги на ногу. Она с беспокойством вглядывалась в конец улицы, но не видела там ничего, кроме утренней суеты. Она поправила волосы, которые сегодня были уложены иначе, с пробором посередине и локонами, хотя обычно она собирала их в пучок. Она сочла это глупостью, но предложение Элизабет накрасить губы другой помадой — и иначе уложить волосы, чтобы в ней не узнали племянницу доктора Максвелла, было не такой уж дурацкой идеей. Не стоило напоминать инспектору Грину, что ее уже уличали во лжи. Ее сердце забилось ровнее, когда она увидела Александра. Он спешил к ней по улице и выглядел встревоженным. Извинившись за опоздание, он повел ее внутрь полицейского участка и поговорил там с сержантом за стойкой. Это был другой человек, не тот, что в прошлый раз. И на Шафран он даже не взглянул. Они сели на жесткую деревянную скамью и стали ждать. «Александр», — прошептала Шафран, нервно теребя перчатки, «я должна вас предупредить, что в прошлый раз, когда я здесь была, я прикинулась племянницей доктора Максвелла». Он кивнул, выражение его лица не изменилось. «Понимаю». И инспектор Грин считает, что нас связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения. Вспыхнув, добавила она. Александр нахмурился. «Ясно». Шафран бросила на него недоверчивый взгляд. «Ясно? Я сказала, что солгала полиции, и что они думают, что мы... что вам нельзя доверять как свидетелю в делах, в которые я вовлечена. А мы собираемся дать показания». Александр искосов взглянул на нее, уголки его рта тронула улыбка. «С этим ничего не поделаешь?» Просто не поднимайте эту тему. К тому же, как я вижу, вы изменили внешность. Никто не узнает в вас фальшивую племянницу». Через 10 минут в дверях появился инспектор с маленьким бумажным пакетом, источавшим аромат свежего хлеба. Он спросил у сержанта, что нового, и, нахмурившись, повернулся к ожидавшим его посетителям. «Доброе утро, инспектор», — бодро произнесла Шафран. Когда она увидела, что инспектор собирается завтракать, от ее нервозности не осталось и следа. «Пожалуйста, не торопитесь из-за нас, мы с радостью подождем. «Спасибо», — коротко сказал он и удалился. Через несколько минут их проводили в кабинет инспектора, где затхлый воздух участка уже не ощущался, так как его сменил аромат теплого хлеба. Маленькая комнатка выглядела такой же опрятной, как и кабинет Александра, хотя и была до отказа забита папками. Они были аккуратно разложены на столе, а многочисленные картотечные шкафы закрывали темные стены. Вероятно, когда-то краска на стенах была белой, но теперь казалась серой в тусклом свете, пробивавшемся через матовое окно за столом инспектора. Посетители уселись на пару шатких стульев, и Шафран выжидающе посмотрела на Александра. «Инспектор Грин», — начал он, «у нас с Мисс Северли есть кое-какие улики, касающиеся отравления миссис Генри». Инспектор открыл блокнот и взял ручку. «Продолжайте». Александр глубоко вздохнул и начал свой рассказ. «У мисс Северли и у меня были некоторые мысли относительно предполагаемого использования растения шалотль. Изначально за это растение отвечал доктор Максвелл, но с тех пор, как он несколько лет назад привез черенок из экспедиции, шалотль живет в университетских теплицах, где его может взять практически любой желающий». «Я сам на днях беспрепятственно зашел в оранжерею, хотя и не являюсь сотрудником кафедры ботаники». По словам смотрителя, за последнее время несколько человек проявили интерес к этому растению. Он сделал паузу, давая инспектору возможность его прервать. Но тот лишь молча поднял взгляд на Александра. Ладони шафран стали влажными от волнения. Но почему инспектор Грин такой бесстрастный?» Она понятия не имела, о чем он думает. Арест доктора Максвелла сильно огорчил мисс Северли, и она предложила провести эксперимент, чтобы доказать, что миссис Генри отравили не шалотлем. Александр нервно ерзал на стуле, готовясь солгать. Воспользовавшись руководством из старого блокнота, который мисс Северли обнаружила среди вещей доктора Максвелла, мы взяли образец растения, и мисс Северли приняла небольшую дозу, чтобы посмотреть, каким будет эффект. Весь ход эксперимента мы, по мере возможности, записывали и теперь готовы предоставить вам результаты». Шафран передала инспектору Грину свои напечатанные на машинке заметки и потрёпанный блокнот. Он пробежался глазами по краткому описанию на первой странице. Его лицо, как всегда, оставалось безучастным, хотя к концу его губы сжались, выражая мрачное неодобрение. «Что ж, мистер Эштон, сказал он, откинувшись на спинку стула и отложив перьевую ручку, — это, безусловно, указывает на то, что растение шалотль тут ни при чем. «Мы в этом уверены», — заявил Александр, копируя невозмутимый тон инспектора. «Вы говорите, что согласились провести этот эксперимент. Что-то мне не верится, что вы позволили бы мисс Эверли принять яд». В отличие от мужчин, Шафран чувствовала, что вот-вот лопнет от напряжения. «Разумеется, мистер Эштон собирался сам принять яд», — вклинилась она в разговор. «Но ради чистоты эксперимента это должна была сделать я, поскольку я примерно такого же роста и веса, что и миссис Генри». Ее голос выдавал ее нервозность, и она проклинала себя за это. Даже если и так, мисс Северли, произнес инспектор, обращая на нее свой бесстрастный взгляд. Поскольку вас самих подозревают в причастности к преступлению, вы должны понять, что поверить вам на слово я не могу. Конечно, инспектор, сказала она. И вы не верите не только мне, но и мистеру Эштону, свидетелю эксперимента. Верно, хладнокровно согласился Грин. Я знаю, что это не мое дело, но есть много других людей, которые присутствовали на вечеринке и могли отравить миссис Генри. Серьезно сказала Шафран. Доктор Генри, например. И даже Ричард Блейк. Она с удивлением отметила, как раздражает ее холодность инспектора, в которой не было ничего удивительного. Взглянув в очередной раз в его непроницаемое лицо, она умолкла. «Надеюсь, вы учтёте наши доказательства». Александр встал и пожал инспектору руку. Шафран сделала то же самое, и они вышли из кабинета. Тускло-серый покров облаков темнел с каждым шагом, как нельзя лучше соответствуя подавленному настроению шафран. Они молча сели в автобус, идущий в университет, и небо пролилось дождем. На улице замелькали зонты, а по грязным стеклам автобуса потекли струйки воды. Доехав до остановки Юстон-сквер, они с Александром укрылись подаркой одного из окружавших сад домиков — Шафран прислонилась к прохладному кирпичу и смотрела на свежую зеленую траву. Александр, на лицо которого падала тень арки, смотрел на обелиск. Его потемневшие от дождя волосы завитками спадали на лоб. Шафран, оценивающе посмотрела на него, после чего вернулась к насущному вопросу. «Что теперь?» «Не знаю», — сказал Александр, продолжая смотреть в сторону. «У меня много дел». «У меня тоже». «Вы идете в Северное Крыло?» — с надеждой спросила она. Вдруг он согласится продолжить начатую ими работу. «Я должен удостовериться, что Блейк получил мои заказы на оборудование». «О, у вас встреча с мистером...» «Пу». «О, у вас встреча с мистером Блейком? Можно мне с вами? Вдруг мне удастся что-нибудь из него вытянуть?» Александр нахмурился. «Вы не можете просто так ходить и допрашивать людей. Под каким предлогом вы начнете с ним разговор?» «Я прекрасно все понимаю, Эштон», — с кислой миной произнесла она. «Но не вижу никакого вреда в том, чтобы задать несколько вопросов. Я что-нибудь придумаю». Когда дождь утих, они направились к высоким колоннам здания Уилкинса, где на нижних этажах располагались административные офисы университета. Несмотря на свое несогласие, Александр показал шафран, где находится офис Блейка, и они расстались перед его дверью. Шафран вернулась в вестибюль, чтобы обдумать стратегию допроса координатора финансирования. Александр, возможно, и считал, что расспрашивать Блейка не ее дело. Но кто-то же должен был проверить других подозреваемых, раз полиция этим не занималась. Доктор Максвелл по-прежнему сидел в жуткой камере в полицейском участке, а ее эксперимент, похоже, никак не мог его оттуда извлечь. Александр оказался прав. Но как же неприятно было это осознавать. Административные помещения выглядели более ухоженными, чем остальные университетские здания. Белая и чёрная плитка отражала свет многочисленных позолоченных светильников на потолке. А на красивых коврах стояли элегантные красные стулья для уважаемых посетителей. Шафран заняла место у окна, отметив, что на вид стул гораздо лучше, чем на ощупь. Со своего места Шафран наблюдала, как какая-то женщина пересекла внутренний двор и свернула к двери слева от шафран За ней спешил мужчина в промокшей насквозь серой ливрее и с зонтиком в руке, хотя женщина была не менее мокрой и явно разъярённой. В вестибюль вошла Эрис Эрмин. Молодой человек в промокшей шоферской фуражке в отчаянии бросился за ней и рассыпался в извинениях. «Трещина на дороге! Я споткнулся и...» «Возвращайся к машине, бригом. Оставь зонт. Я вижу, что не могу доверить тебе держать эту глупую штуковину, так что сделаю это сама», — произнесла мисс Сермин. Бригам опустил зонтик в подставку для зонтов и исчез, словно его не было. Мисс Сермин яростно огляделась по сторонам. Ее влажные рыжие волосы начали виться под розовой шляпкой. «Мисс Сермин, приветливо позвала её Шафран, — «как приятно видеть вас снова». Шафран успела уловить выражение лицами мисс Эрмен, прежде чем та поняла, кто к ней обращается. На мгновение она увидела неуверенную в себе молодую женщину с мокрыми волосами, после чего на ее лице появилось тоскующее выражение. Шафран лучезарно ей улыбнулась. «Вы тоже попали под дождь? Даже подумать страшно, что теперь делать с волосами. Может, вместе сходим в дамский туалет?» «Что? Ой...» Она словно решала отвернуться ей от Шафран или все таки пойти поправить прическу. Тщеславие победила. «Да, наверное, это стоит сделать, мисс Эверли. Шафран Эверли. Мы встречались у Лейстеров». Шафран проводил ее в дамскую комнату. «Я шла сюда навстречу и попала под дождь. У вас тоже назначена встреча?» Это была неуклюжая попытка выведать информацию, но мисс Эрмин, казалось, ничего не заметила. «У меня встречи с несколькими членами комитета, но им придется подождать», — ответила мисс Эрмен. Она поспешила к зеркалу над раковиной, где сняла мокрый клош и раздраженно пригладила вьющиеся волосы. Примечание. Клош. От французского «клош колокол». «Дамская шляпка в форме колокольчика. Модная в двадцатых годах». Конец примечания. «Вы что-нибудь слышали о состоянии миссис Генри?» «Меня так потрясло это событие, что я всю неделю только об этом и думаю». Мисс Сермин пожала плечами. «Нет, не слышала. Леди Агата позвонила на следующий день и извинилась за весь этот переполох, особенно неуместный, когда я помогаю своему заболевшему отцу». Она вздохнула и вытащила шпильку. «Полагаю, она все еще в больнице». «Вы ее навещали?» — спросила Шафран. У мисс Сермин вырвался резкий смешок. «Боже милостивый, нет». «Зачем мне к ней идти?» Шафран вытащила булавку, прикреплявшую крепче к волосам её собственную шляпку, как того требовала тогдашняя мода. «Я думала, вы дружны с семейством, Генри?» Как бы, между прочим, заметила она. «Но не с ней. Доктор Генри долгое время был другом моего отца. Мой отец финансировал две его последние экспедиции. Лоуренс часто приходит к нему с артефактами». «Должно быть, вы его хорошо знаете», продолжала Шафран, вживаясь в роль болтливой подружки. Она наклонилась ближе и проникновенно добавила. «Как же вам повезло!» Мисс Эрмен ухмыльнулась, открыла тюбик губной помады и поправила прическу. «Да, я его прекрасно знаю. Он очень интересный мужчина. Опытный. Он столько всего видел, много где бывал». Мисс Эрмин провела помадой по губам, и Шафран показалось, что в ее взгляде мелькнула похоть. Шафран захихикала. «О, Боже! Даже представить боюсь, что он видел и сколько всего сделал. Сколько же увлекательных историй на его счету!» «Великое множество!» — мисс Сермен причмокнула губами. «Он показывал мне самые невероятные вещи!» Шафран не терпелось получить подтверждение того, что пока существовало только в виде намеков. «Но разве его назойливую жену не злит, что он рассказывает вам о своих приключениях? Тон мисс Сермин стал ядовитым. Учитывая, как она себя ведет, я удивлюсь, если её это вообще волнует. Хотя. Она надула губки, глядя в зеркало. На вечеринке она была в ужасном состоянии. Она загнала меня в угол и долго не отпускала. Ужасно неловко за нее. К счастью, рядом не было никого, кто мог бы услышать ее жалкие стенания. Мисс Сермин припудрила свой и без того белый нос и прищурилась, глядя на отражение. Лицемерная сука. «Вот это поворот!» «О боже, какой ужас! Она на вас злилась?» «О да! Ее оскорбило то, что я проявила интерес к работе ее мужа». Шафран подумала, что миссис Генри разозлил вовсе не интерес к работе ее мужа. «Она никогда не жаловалась, что он проводит время с моим дорогим папочкой, который раньше управлял потоками наличных. Теперь этим заправляю я!» Она с довольной улыбкой захлопнула пудреницу. «В самом деле...» «Значит, это благодаря вам стала возможной амазонская экспедиция?» «О, да!» — мисс Сермин с удовольствием посмотрела на свое отражение. «Без меня всего этого бы не случилось. Лоуренс из кожи вон лез, чтобы до меня добраться. Я собираюсь осуществить все его планы». Мисс Сермин отвернулась от зеркала, открыла дверь и на пороге беззаботно произнесла. «Увидимся позже, мисс Эверсби». Шафрана ты ничуть не обидела. Она была рада, что хотя бы одна из ее теорий подтвердилась. Когда она вернулась в вестибюль, небо за окном снова потяжелело и потемнело. Под каким предлогом ей поговорить с Блейком? Она не сомневалась, что что-нибудь придумает. Но вначале ей хотелось обдумать комментарии «Мисс Эрмин». Шафран поднялась по лестнице в галерею Флаксмана и прошла через весь пролет здания Уилкинса в «Северное крыло», проталкиваясь через переполненные холлы, в которых студенты прятались от ненастья. Вполне вероятно, что мисс Эрмин и миссис Генри поссорились. Но можно ли верить тому, что миссис Генри поссорилась с мисс Эрмин из ревности? Или мисс Эрмин спровоцировала ссору? Весьма сомнительно, чтобы юная леди дала точное представление о том, что там произошло. И что мисс Эрмин сказала инспектору Грину? Шафран предполагала, что та не стала бы откровенничать читать о своих отношениях с доктором Генри, Не о событиях на вечеринке. В конце концов, ссора с жертвой перед тем, как она упала в обморок, выглядела подозрительной. Шафран не в первый раз пожалела, что так мало знает об обнаруженных инспектором Грином уликах. Являлась ли мисс Эрмин одной из его подозреваемых? Вряд ли у мисс Эрмин имелся доступ к таинственному яду. А вот связка мисс Эрмин плюс доктор Генри — это уже совсем другая история. Если верить мисс Эрмин, у нее мог быть роман с доктором Генри. Если так, тогда понятно, откуда у нее доступ к яду». Шафран лишь задавалась вопросом, насколько точно она описала свои отношения с доктором Генри и как сильно их приукрасила. Ливень, наконец, утих, превратившись в унылую морось. Шафран стояла за письменным столом доктора Максвелла и смотрела в окно на внутренний двор. Последний час она записывала все известные ей лики, каждую версию, которая приходила ей в голову. От этого голова разболелась. Шафран привыкла решать головоломки, ведь целью каждого ученого было найти ответы и объяснения. Но со столь малым количеством информации работать было нереально. Решив на время выбросить всё из головы, она лениво водила пальцем по каплям дождя на стекле. За окном все выглядело умытым, свежим и живым. По краям бетонной площади зеленели небольшие участки травы и сада. Красные и пурпурные тюльпаны клонились к земле рядом с поникшими желтыми головками нарциссов. Большинство известных ей ботаников смеялись над здешними цветами, считая их слишком обыденными и неинтересными. Шафранжа, как и ее отец, любила каждый цветок, который попадался ей на пути. Они часами гуляли, расспрашивая друг друга о полевых цветах. Она вспомнила, как вместе с матерью училась срезать розы, как ее родители вместе пропалывали грядку в саду, как смеялись, когда отец пугал маму грязным червяком. Их отняли друг у друга раньше времени. Это был несправедливый поворот судьбы. Они бы продолжали жить вместе и были бы счастливы. Не то, что доктор Генри и его жена. Почему они не разойдутся, если так несчастны? Шафран подозревала, что на самом деле они уже давно не вместе. Доктор Генри развлекался с бог знает сколькими женщинами. Не исключено, что и миссис Генри завела любовника. Эрис Сермин ясно дала понять, что, по ее мнению, Жена в этом союзе также не может похвастать верностью, как и муж. Шафран вспомнила сверкающий обеденный стол и миссис Генри, бросающую мрачные взгляды на мужа и на мисс Эрмин. Вспомнила она и то, какие заинтересованные взгляды миссис Генри бросала на другую сторону стола, на мистера Блейка. Между ними что-то происходило, и за праздничным столом, и когда Блейк передавал миссис Генри шампанское, Ричард Блейк... Злился на доктора Генри за то, что тот наступил ему на хвост, сильно урезав финансирование, а миссис Генри не нравилось, что он выставлял на показ свои отношения с другими женщинами. Возможно ли, что они друг друга любят? Шафран выпрямилась и опустил руку. Допустим, что Ричард Блейк — любовник миссис Генри. Он дал миссис Генри бокал шампанского, в котором, по всей вероятности, содержался яд. Может, бокал предназначался не ей, а она должна была передать его доктору Генри? Возможно, жена и ее любовник придумали отравить доктора Генри и решить сразу несколько проблем. Но что-то пошло не так, и шампанское выпила миссис Генри. При этой мысли ее тело задрожало от возбуждения. Она подошла к двери и направилась по коридору в кабинет Александра. Он знал Блейка лучше. По крайней мере, он с ним разговаривал. Вдруг он найдет, что добавить? Она постучала в дверь и, услышав его голос, вошла. «Послушайте, Эштон...» «Вот новая теория!» Александр опустил увеличительное стекло на разворот с текстом по ботанике, лежавшим перед ним на столе. «Отлично, Эверли. Давайте послушаем». Шафран плюхнулась в кресло напротив него, с интересом взглянув на иллюстрацию Виктория Амазоника, выполненную Марианной Норт. Александр вскинул брови. «Так какая у вас теория? Что, если Ричард Блейк и миссис Генри... Вступили в заговор, чтобы избавиться от доктора Генри. Ей не нравились его интрижки на стороне, даже если она и говорит, что ей все равно. Блейк злился, что доктор Генри обошел его, чтобы добраться до спонсоров. Они могли разработать план, как избавиться от доктора Генри, убив одним выстрелом двух зайцев. Александр прищурился. Вы все-таки использовали свою силу убеждения, чтобы добиться признания от Блейка? Она рассмеялась. Я его даже не видела. Зато... Я встретила Эрис Эрмин. Она намекала, что миссис Генри нарушила брачные клятвы не меньше доктора Генри. Доктор Генри проводил много времени с мисс Эрмин, так как сейчас она распоряжается деньгами вместо своего отца, пока тот болеет. Догадываюсь, каким образом доктор Генри обеспечил успех своей экспедиции. И она предположила, что у Блейка и миссис Генри роман? С сомнением спросил Александр. Нет-нет, у доктора Генри... «Роман с ней». Шафран наклонилась вперед. По крайней мере, она мне на это намекнула. Конечно, она прямо не заявила, что у кого-то из четы Генри был роман, но это согласуется с тем, что вы слышали от Беркинга, что Генри получил свое финансирование возмутительным, скандальным способом. Соблазнить мисс Эрмин ради денег разве это не скандально? Итак, вы полагаете, что отравить собирались доктора Генри и никто иной, как его жена и Ричард Блейк? Но зачем? чтобы отомстить и избавиться от помехи, чтобы быть вместе, конечно. С чего вы взяли, что это так? О, Шафран на мгновение задумалась. Действительно, почему она сделала такой поспешный вывод? Я полагаю... Ну, и я полагаю, что я основывалась на многозначительных взглядах, которыми они обменивались. Мисс Эрмин намекала, что миссис Генри не верна мужу, Ричард Блейк вручил миссис Генри бокал, в котором, вероятно, находился яд. Наверное, она не поняла, что это тот самый бокал, который она должна передать мужу. Александр нахмурился. «Это как-то глупо. Неужели Блейк не подсказал бы ей, что это отравленный бокал? Неужели позволил бы ей выпить это шампанское? Увидев, как она подносит бокал к губам, он наверняка бы отреагировал. А если это произошло случайно, то убийцы из них так себе» раз они выбрали момент, когда запросто могли отравить не того человека. «Наверное, вы правы». Она вздохнула и откинулась на спинку стула. «Куда вероятнее, что Блейк пытался убить ее, поскольку это он наполнил ей бокал. Вы видели, чтобы он или кто-нибудь другой прикасался к нему до этого?» Инспектор уже знает, что шампанское в бокал подливали и он, и доктор Генри. Шафран встала и принялась расхаживать по комнате. Она была недовольна тем, что ее теории так легко опровергнуть. Мысль о том, что миссис Генри и Блейк были любовниками, укоренилась в ее сознании, и она не могла ее игнорировать. Но как доказать их связь? В кабинете воцарилось молчание. Шафрана чнулась от размышлений и увидела, что Александр, насупившись, поправляет книгу на столе. «О, простите, я отвлекаю вас от работы». «Нет, просто я кое-что вспомнил про Ричарда Блейка». Эти бумаги на его столе, когда я был в его кабинете. Ну, наверное, это ерунда. Что показалось вам странным? У него всюду лежали документы. Казалось, он что-то искал, он выглядел рассеянным и совсем не следил за нашим разговором. Я посмотрел на бумаги и увидел то, чего и следовало ожидать. Квитанции, счета, письма, бланки заказов на экспедицию. Там было много, очень много бланков. «Вы видели, какие там были заказы?» с любопытством спросила Шафран. Интересно, что привлекло внимание Александра. Хотя, учитывая, как он убирал кабинет доктора Максвелла во время ее эксперимента и в каком порядке содержал свой собственный, хаос он не выносил. Вот и теперь он передвинул книгу, чтобы она лежала строго параллельно краю стола. Он рассеянно покачал головой. Нет, не видел. От доктора Беркинга был один или два заказа, Несколько от Сомервеля с кафедры геологии, от Робинсона, стрейт Имя доктора Генри было повсюду. У него такая крупная неряшливая подпись, что ее ни с чем не спутаешь. И это было странно, потому что... Не знаю. Наверное, мне показалось странным, что доктор Генри заказал так много всего по сравнению с другими профессорами. Хотя не все бланки лежали на виду. И с уверенностью сказать нельзя. Кстати, моего бланка там не было. «Возможно, это были самые ходовые материалы, и они лежали сверху, поэтому это и выглядело странно», — предположила Шафран. Он встал, подошел к книжной полке и поправил одну из книг. «Да, возможно. Но его исследования посвящены людям, и для них не требуется большого количества припасов. Ящики, упаковка и ткань для сбора артефактов. И все. И большую часть всего этого он мог бы получить в Бразилии. Он руководитель». Возможно, это материалы для всей команды. Палатки, походные принадлежности и прочее». Александр покачал головой. «Сам он такие вещи заказывать бы не стал. Во время прошлых экспедиций это в его обязанности не входило». Он пригладил волосы, все еще вьющиеся после дождя, и добавил. «Наверное, это не важно». «Может быть», — ответила Шафран. В сфере заказа материалов для экспедиции у нее не было ни малейшего опыта, и она не хотела обнаруживать свою некомпетентность. Она встала и направилась к двери. «Не буду отнимать у вас время. Я и без того доставила вам немало хлопот. Увидимся позже, Александр». В коридоре Шафран решила, что пора, наконец, заняться работой. Но, усевшись за свой стол, она заметила, что просто смотрит на стопку книг и бумаг. Она думала лишь о том, как еще защитить доктора Максвелла. Она только что доказала, что не умеет строить теории, основываясь на недостаточной информации — Александр, не задумываясь, отклонил ее идеи. Она посмотрела на осиротевший стол доктора Максвелла, казавшийся пустым, без привычного беспорядка и остывших чашек с чаем. Возможно, к этому времени профессор уже больше узнал о уликах против себя и мог бы подсказать ей, как ей опровергнуть обвинение.